как кто родится или подженится, так его сюда орисует сестра Виты. А что случается, если идёт дождь? удивилась Габи. Краски хорошие, импортные. Это Лида, Юрка ткнул пальцем в лампиончик. А ты? Меня мило замазала после развода. У Лиды теперь физик, вот он. Габи подошла вплотную к ёлке и взяла шарик в руки. На неё смотрел человек с бородой, в очках и с большой лысиной. "Я как-нибудь теперь понимаю Лидию", задумчиво сказала Габи, выпуская лампион из рук. "Он очень умный, как Юрген, мой муж", она откнула себя пальцем в грудь. "Умный-то умный, а жениться не торопится. Котя, а ты где?" А вдали киз зашуршали кусты, ломился котя. И тут смех на веранде сменился задушенным лаем. Послышался удар, похожий на мощный шлепок, и в распахнутую дверь высунулись две ощеренные собачьи морды. Откажись, прохрипел мужичий голос, который трудно было представить себе на этой розовой веранде у стервы. Собаки взвыли и утянулись внутрь. На велуаренде сидел здешний сторож Фёдор Пауч. К поясу его поверх устареллого пиджака были привязаны две длинных верёвки, которые тянулись под топчан. Под топчаном скулили собаки, удаленные по всей видимости железным прутом, который сторож держал в руке. Возле старика суетилась немолодая женщина, очень похожая на Виту, только не красивая. Свободной рукой сторож держал пустой стакан, который не выпустил во время падения со стула. По мокром штанам и по запаху не трудно было понять, что водку Фёдор Павлович пролил, чем и был сейчас недоволен. Людмила Леонидовна помогла ему подняться и усадила за стол. Красивый черноволосый парень налил водки в его пустой стакан. Он же подал ему ушанку с проплешинами, откатившуюся в угол. Здравствуйте, сказал Юрка. Это Габриэль, знакомая Вита из ГДР. Здравствуйте, Людмила Леонидовна кивнула Габи. А сама Виталия когда прибудет? Да она вчера приехала. Они вместе приехали, показал Юрка на Габи. Здравствуйте, Габриэль, уже приветливее повторила Людмила Леонидовна. Проходите, Габриэль, красивое имя. Так, я чего говорю-то? Это лабуда мещанская. Соседе перевёл слова сторожа, черноволосый парень. Не перебиваем. Сторож шлёпнул его по руке, давая понять, что он не случайно употребил именно это слово. Это лабуда Кошатиной в войну торговала и Провода замкнуло в среду, а я чуть Кеннери капчильным газом не подушил. Ты понял? рявкнул Фёдор Павлович, поворачиваясь к Габе. Хорошо, в обходе недалеко был. Вижу, мать честная, есться бежит. Он показал на черноволосого. Изя, поправила сторожа Людмила Леонидовна, есться. И меня кличит. Кеннери орёт. ила б сным голосом Людмила недвно с удивлением посмотрела на Изю, как бы проверяя, мог ли он сказать такое. У меня дом-то из липы, из чего балалайки делают. Звенидвей, как это, он постучал по столешнице для сравнения, но остался недоволен выбитым звуком. Ты боал? Снова повернулся он к Габе. А если бы есть синебёх? Изя Снова поправила сторожу Людмила Леонидовна. Сам же Изя улыбаясь махнул ей рукой: "Не перебивайте. Вова, не еся. Так все к яна либо передохли". О -о -о -о! Он пощупал шапку на голове и встал, встём в обход пошёл. Он сыкнул на псов, заворчавших под той, те бы изливо выползли. У дверь сторож остановился. это взять у вас удачное не то что он кинул взгляд на юрку а от головы мил я тебя пчёлками по клюю отпустит спасибо фёдор палович сказал людмила Леонидов заходите а ты юрк с кабелём что ли псы мои взъерошились ты кабеля на первись возьми